Глава 43 Лин вздрогнула, услышав резкий звук выстрелов. Затаило дыхание. Послышалось еще десятка с два выстрелов, потом все стихло. Связанные за спиной руки задрожали. Она чуть не ударилась в панику. Что, черт возьми, там происходит? Кто-то неожиданно появился, и он отстреливается? Или он просто развлекается, тренируясь в стрельбе, Она планировала дождаться его, предоставить ему сделать первый шаг. Она не понимала, собирается он ее казнить или нет. Извне послышался еще один выстрел, но выстрел казался последним и прозвучал, как судьбоносный звон. Выстрел милосердия. Времени оставалось мало. Лин поползла вперед и начала шерудить ногой в хламе на полу. Свет из оконного отверстия был слабым. Рухнул штабель полупустых банок краски, и они покатились дребезжащим звуком. Она сидела не шевелясь, но никто не появился, и она поползла дальше. В другом углу видна была корзина с парой поленьев и несколько смятых банок из-под шведского пива ТТ, совершенно проржавевший трёхколёсный велосипед, смазочное масло и ветошь. Ничего полезного. Колени болели, будто она ползала на них она уже почти потеряла всякую надежду когда увидела что то торчащее из открытой банки с краской разглядела зубья и поняла что это должно быть выброшенное полотно пилы зубами ей удалось выдрить присохшие краски полотно помогая себе связанными за спиной руками ей удалось засунуть полотно в щель между деревянными досками лестницы и нажать потом ударить пустой банкой та упала на пол и она попробовала опять После четвертой попытки полотно засело крепко. Она осторожно протянула веревку между зубьями. Первые волокна порвались легко и сразу. Эрик убрал мобильник от уха. В нем трещало и гудело. Сломался, что ли? Далеко в помехах послышался слабый голос. «Алло, Пол Свенсен? Почти никакого приема. Алло, это кто? Меня зовут Эрик Свенсен». «Инспектор уголовной полиции, я бы хотел задать несколько вопросов, если можно». «Давай, рожай уже». «Я же поэтому и звонил с самого начала». «Мне надо фермой заниматься». И шум нарастал, целиком заглушая голос Пола. «Алло, почти ничего не слышно. Что ты говоришь? Что ты уже звонил?» «Ну да. Я же звонил про датчан. Про попытку взлома. А папст позвонил и вызвал подкрепление. Вы едете?» адрес Больше Эрик ничего не услышал, будто какой-то ураган местного значения пронёсся над островом Смодалары и заглушил все звуки. Телефон начал пищать. Эрик попробовал позвонить, но никакого соединения не было. Он раздражённо посмотрел на Риккорда. «Почему это так чертовски трудно? Такое впечатление, что Пол Свенсен сидит в каком-то ветряном туннеле. Нифига не слышно. А главное, не слышно адреса. Но он явно нас ждёт». Рикард поднял брови. «Что значит, он нас ждёт? Почему? Он что, ясновидец Он только что звонил в полицию и ждёт, что кто-то приедет. Или кто-то там уже есть. Но это не связано с Лин. Речь о каком-то взломе или потенциальной краже со взломом». Рикард увеличил скорость на шоссе нюнэс А Эрик пытался дозвониться до полиции в Хандене. Раздался высокий голос явным диалектом северного Норланда. Женщина. Сначала Эрик решил, что попал не на ту частоту «Алло, это хандан Куда я попал?» «Как я сказала, это коммутатор полиции Хандена. Я Майя Орефорс». «Чем могу помочь?» Майя привыкла к тому, что стокгольмцы считали ее диалект более странным, чем если бы она говорила на китайском или марсианском. Как обычно, она реагировала спокойно, выжидала. «Привет. Это инспектор из полиции в сети. Мы ищем адрес на острове Смадаларе, Пол Свэнсон. Он недавно звонил по поводу взлома. Эрику мышленно артикулировал преувеличенно четко, чтобы его не обвинили в неотчетливости». Он не знал, зависело ли это от ее диалекта, или на самом деле прозвучали черты мягкого сарказма, когда голос Майи Орифорс стал снова слышен. «Конечно, у меня есть адрес, он ведь звонил недавно, но там уже три патруля, двое у Пола Свенсона и третье обыскивают группу апа у моста на остров Смодалары. Папст и Карлсон выехали первыми». Эрик сразу понял, что что-то пошло совсем не так, как надо. По радио они специально попросили подкрепление подождать, пока они не знали, как выглядит ситуация на месте. Они не могли рисковать жизнью Лин, если вдруг Йорген Крант запаникует, увидев, что он обнаружен. Поэтому он говорил медленно, почти что по слогам, как маленькому ребенку. И адрес... Он слышал клацанье ее пальцев по клавиатуре. С Мадалару 11. Он только собрался отсоединиться, как ее голос вернулся. Но попытка взлома произошла по адресу с Мадалара Веган 8, где живет его сосед Йорген Кранц. У Эрика потемнело в глазах. «Так и скажи, блин, чертова ленивица!» Он отключил в высшей степени удивленную телефонистку, а Рикард в тот же момент вдавил педаль газа до упора.